Глава 43. Во дворце. Мы сидели в одной из многочисленных переговорных, которых во дворце было в явном избытке. Впрочем, я не замечал завели тягу к формальной роскоши, поэтому такое количество комнат наверняка было обусловлено практическими соображениями. Например, никто не говорил, что одновременно должны вестись только одни переговоры, тем более различной степени важности. Так, или иначе, меня пригласили в помещение с приятными зеленоватыми стенами и такого же, только более насыщенного цвета, мебелью. Моих сопровождающих попросили остаться снаружи. Итак, Ами сразу взяла инициативу в свои руки. Ты продемонстрировал гравипушку, и я, признаться, действительно впечатлена. Сколько у тебя таких? Достаточно, ответил я. У меня есть производство, есть небольшой флот, но сама понимаешь, что кораблей понадобится больше, и поэтому я здесь. Понимаю, кивнув, подтвердила принцесса, а потом немного не впопад продолжила. Поэтому ты предлагаешь передать технологию мне? Какая незамысловатая попытка перетянуть одеяло на себя. Я мысленно отметил, во-первых, Даниэль за практичный подход, ами А во-вторых, её вполне объяснимое желание остаться единственной правящей особой. Ожидал ли я от неё чего-то подобного? Ну, учитывая опасность, я надеялся, что хотя бы сейчас Аменистан не станет так уж явно потакать своей жажде всё контролировать. Но, видимо, это уже слишком большая часть неё. После победы над Дебихатами мы обсудим вопросы сотрудничества. Я старался говорить максимально по-деловому. Сейчас же я предлагаю объединить наши силы в борьбе с общим врагом, без каких-либо ультиматумов и условий. Подробности принцесса дала понять, что я могу продолжить. Сейчас на Накаташе налажено производство гравитационных пушек, действие которых ты видела, напомнил я. Мы сможем собрать и флот. Уже собрали Однако новые корабли понадобятся не только после завершения этой петли, но ещё и в воскресенье, когда прибудут основные силы нашего противника, и мы впервые сможем выступить против них в прямой схватке и понять, чего мы стоим и чего нам не хватает для чистой победы. А есть сомнение в нашей победе, вскинула брови Ами. Если твои гравипушки действительно работают так, как ты показал, Если ты на самом деле сможешь обеспечить ими каждый из моих кораблей, если у врагов не найдётся чем ответить, как много если. И ведь принцесса как минимум права в последнем. Если Хасси, бывшая раньше частью абсолютной химеры на одном из жуков, помогла мне собрать нашу гравипушку, то где гарантии, что Дебихаты не знают, как ей противостоять? С другой стороны, а что это меняет? Только добавляет причин дать бой в воскресенье и проверить наши силы. И ведь если мы уверенно победим, не удивлюсь, если жуки и вовсе развернутся, не желая терять свои жизни в бессмысленной схватке, где у них не будет шанса на победу. Опасность есть: огромная армада, сильные психики, доспехи из абсолютных химер. Это, в принципе, не может быть просто. И именно поэтому я уверен. Ты понимаешь, что нам понадобится по максимуму всей силы в галактике. Я специально сделал акцент на том, что это не мои слова, а сама принцесса так считает. Пусть это будет её мудрое решение, к которому я лишь присоединяюсь. С моей стороны я только предоставляю нам шанс победить. использовать бы на аме приказ, как я это сделал с роботом, когда заставил хоть и не преклонить колени, но выслушать. Но вы вряд ли и на неё это подействует. А так, если чуть отступить и дать принцессе самой принять решение, уверен, она и так скажет: "Да". Значит, ты даёшь нам только пушки? Вроде бы получилось. Раз началось принижение моей роли, мы точно договорились, и сейчас просто пришло время делить доли в успехе. Обычно говорят, что шкуру не убитого медведя не стоит трогать, но это только в теории. Если не договориться заранее, слишком велика будет вероятность поссориться. А сейчас, когда шкура ещё только маячит на горизонте, гораздо проще идти на уступки, отказываться от того, что ещё не начал считать своим. Стоп. И чего это я о медведях задумался в таком ключе? Учитывая, кто у меня в союзниках, лучше бы с такими мыслями быть поосторожнее. Во-первых, я даю не просто пушки. Я принялся отстаивать свои позиции. Я даю уникальное оружие, способное помочь справиться с врагом уровня абсолютной химеры. Во-вторых, Я даю знание, где и как мы сможем это сделать. В-третьих, я нашёл нам ещё и канониров, которые смогут выжать из этих пушек максимум. Ну и наконец, не стоит забывать, что я уже договорился о присоединении к союзу Барна и Тервинского флота, который сам по себе не слабая сила. Барна не твой союзник, а Ми сразу отмяла мой последний аргумент. Он просто примет ситуацию, но ну или вообще даже откажется. Но в любом случае он будет сам по себе. А мы же говорим именно о твоём вкладе, от которого остаются, как я и говорила, только пушки. Да, с твоими уточнениями, но это всего лишь техника. Как меня только что уели, будь я настоящим веле, который привык ставить личные данные выше железок, эффект был бы ещё сильнее. Прочим, зато я теперь в красках представляю, как наш союз будет выглядеть со стороны. Принцесса-спасительница, их муры, техник-изобретатель, который почему-то считает, что ему все обязаны. Ещё я приведу к нам гнарфов. Я вспомнил про Асукина и решил добавить ещё один аргумент к себе в копилку. Их флот и пилоты ничего не стоят в боёк. Было и заслуги в сражении решают не так уж и много, ты же понимаешь? Принцесса усмехнулась взглядом мне в глаза. Как же меня раздражает это её желание меня уколоть каждой фразой, каждым жестом. Напрасно ты недооцениваешь моих бледнолицых союзников. Тут уже я не стал подбирать слова, а выразился максимально прямолинейно. Да, сами гнарфы слабые. Но их корабли можно использовать в качестве транспорта. Снимем с основного флота весь груз логистики, чтобы твои капитаны могли сосредоточиться только на сражении. Ну и на крайний случай, мои игровые пушками всё равно с каких кораблей стрелять сильных или слабых? Да, это риск для самих гнарфов, но это же будет и их собственный выбор. Допустим, соглашаясь с моими доводами, кивнула Ами. Что-нибудь ещё?